Студия «Медиакнига» представляет Анна Минаева, «Эннелион», «Седьмая ветвь», читает актриса Ульяна Галич. Глава первая. «Звездное лето». Эштус стоял, склонив голову. В этот раз Энне показалась ему. Демиург менял свою форму и внешность ежесекундно. Это была ярость. «Ты не справился. Они пробили то, что было создано самой природой. Ты хоть знаешь, чем это чревато?» «Я даже не знаю, что за барьер был между материками», — заговорил он, умолчав о том, что не знал даже о существовании соседа. Демиург завыл на такой высокой ноте, что из ушей бога потекла бледно-алая кровь. Эштус сжал кулаки, исцепил зубы, Не пристала Богу показывать эмоции, что доступны людям. Твой артефакт содержит лишь малую талику той силы. Со времен империи Алиарна была скрыта даже от богов. Туда стремилась Ленила с Арилой. К той силе, что могла дать полное бессмертие и власть. Потом Энне взяла себя в руки и заговорила уже значительно тише. В горах... названия которых я тебе не произнесу, есть в залеже минералов. Доступ к ним был только у судьбы. Она питала из них силу, напитывала свой артефакт. Селис была единственной, кто был удостоен этой чести. Но она не превышала свои полномочия, брала только столько, сколько ей было необходимо. А теперь доступ к силе открыт. Если то божество, что предало нас, Доберется до Источника, мир исчезнет. Значит ли это, что кто-то решил похитить мир у Демиурга? Да, — тихо ответила Энне. И потому, если ты не сможешь остановить нарушителя, то первым падешь от моего гнева. Я могу стереть тебя одним только полетом мысли. Не забывай это. И найди уже свою сестру. Раз она позволила тебе находиться в мире младшего светила, то и найти ее-то в состоянии. Ты знаешь, где ее искать? Опять перекладываешь все на чужие плечи. Демиург вздохнул. С богом-охотником она. Разве это не очевидно? Оба бога сейчас сил набираются. Селис знала, что рано или поздно кто-то пронюхает, откуда она черпает мощь и постарается этот резерв присвоить, только если... если... Демерк проигнорировал вопрос, погружаясь в мысли. «Для этого она и привела душу из моего мира». Энне вновь не ответила, но все встало на свои места. Девушка, что была рождена при двух светилах, была сильнее, чем могла предположить судьба. Кто знает, для каких целей можно использовать носителя силы полубога. Лилит еще не знала о том, что свалится на нее в ближайшее время. Она наслаждалась летним теплом, легким ветром и свободным временем. Этот день должен был стать особенным для девушки, ведь она шла навстречу с тем, кого до сих пор любит. «Живой», — думала она, — «эта жизнь поистине удивительна». Верхний город кишал жизнью. Люди сновали по узким улочкам, кричали друг на друга, но ничто не могло испортить приподнятое настроение охотницы. Она прокручивала в памяти все яркие моменты, связанные с Рейнером, вспоминала его улыбку и ярко-голубые глаза, которые всегда казались ей глубокими, кристально чистыми озерами. Она вновь испытала легкую неприязнь к Гиллиаму, который отнял у нее больше года жизни с завоевательной кампанией. Чувства были двойственными. Потом отмела в сторону мысли о войне. В последние дни она ловила себя на том, что думает о нем слишком часто, а этого никак нельзя было допустить. Тем более сейчас, когда Рейнер оказался жив. Гиллем был чем-то вроде развлечения, но никак не больше. Ничего больше она с ним не планировала и ни на что не претендовала. Южнее главной площади был разбит небольшой сквер. Туда и держала свой путь охотница. Она уже видела высокие, шуршащие зелеными кронами деревья, слышала журчание фонтанов и пение небольших серых птичек, которые не боялись близости людей и города. Лилиид ступила под высокую белую арку и оказалась совершенно в другом мире, будто вновь вернулась в рощу первородных. Тут пахло цветами и свежестью, а не людским потом и помоями. Тут шелест листвы заглушал стук копыта о камне и свист кнутов, что кучера опускали на лошадиные бока. миновав скульптуру Селис и клумбу с белыми цветами, что напоминали ей ромашки, девушка вышла на длинную аллею, уставленную коваными скамьями. Мимо прошла пожилая пара. Он придерживал ее за локоток, она улыбалась и обмахивалась цветастым веером. Лилиит в очередной раз убедилась, что этот мир не так жесток, как казался ей ранее. Ускорив шаг, Охотница углубилась в парк, прошла между кустами, салыми цветами и вышла к плетеной беседке, увитой плющом. Она была повернута глухой стеной к высоким деревьям, а через плетеную стенку хорошо просматривалась тропинка и внезапные прохожие, которые могли помешать уединившейся парочке. Рейнер встретил девушку объятиями и букетиком свежих киел. Лилита улыбалась, не зная, что сказать. Парень провел ее в беседку, усадил нарезную деревянную лавку и первым завел разговор. Она мяла в руках цветы и наслаждалась его голосом. «Я рад, что ты пришла. Думал, что больше не увижу тебя». «С чего такие мысли?» Лилит отогнала от себя смущение и встретилась с ним взглядом. С каждой секундой охотнице казалось, что все так и должно быть. С каждым мгновением — Она все сильнее убеждалась в том, что этот человек был предписан ей судьбой. Но потом что-то пошло не так. Ты, должно быть, злилась, что я не нашел тебя. Так ты знал, что я жива? А кто не знал, рассмеялся Рейнер. Вначале были разговоры о том, что отряд охотников помог армии Айвории завоевать часть мертвых земель. Потом сплетничали об истинных охотниках, которые якобы возродились, а затем. По всему королевству раздавали портреты преступников, за чьи головы была назначена награда. Думаешь, я не узнал тебя на том рисунке? «Но ты не искал меня», — подтвердила его слова Лилит. Ей не нравилось русло, в которое вошел разговор. Но девушка позволила случаю и судьбе вести ее сейчас. Закинула ногу на ногу и сложила руки на груди. Ветер зарывался в ее каштановые волосы, который по столичной моде Лил уложила на одну сторону. «Не искал, за что приношу свои извинения. Ты даже говоришь по-другому». В ее голосе проскользнуло разочарование. «А ты думала, что я все тот же парнишка из Гудроса?» Рейнер вновь рассмеялся. Охотница поежилась, как от холодного ветра, и постаралась сменить тему. «Ты знал, что у твоего отца был брат?» «Нет. Был и был. Какая разница?» Лилит сцепила зубы, стараясь сдержать слова, рвущиеся наружу. Нарисованный в ее воображении день рухнул, как разбитое стекло. Она совсем не таких разговоров ожидала. Не знала, чем исправить ситуацию. «Лили?» — только он ее так называл. «Скажи, а ты довольна той жизнью, что выбрала?» «Да?» Оба молчали, слушали, как бьются их сердца и как поют птицы. Она жалела о том, что разговор вышел именно таким. «Лента», — он указал на ее левую руку, — «ты никогда не обрезала волосы, даже когда стала охотником селения селении Гудрес. Ты подвязывала их этой лентой, ведь тебе ее подарил я, а сейчас она тебе не нужна. Может, и мне не стоит вмешиваться в твою судьбу, охотница?» Его слова ударили слишком больно. Лилита даже не подозревала, что кто-то в состоянии довести ее до слез. Но она сдержала их, скрипнула зубами и вылила всю боль в слова. «Именно для этого ты позвал меня сюда? Сказать о том, что все не судьба? Для чего ты, Рейнер, сын Тейна и Нии, обнял меня при встрече? Чтобы потом ударить побольнее?» «Нет!» — он вскочил с места и оказался рядом с Лилит. «Я просто хочу понять, что нам нужно. Нужны ли мы еще друг другу?» Охотница злилась. Ее трясло от неконтролируемой ярости. Сильные руки притянули ее к мужскому телу, сжали в тисках. «Малышка, ну не злись!» Он уже шептал, уткнувшись носом в ее макушку. «Я не видел тебя столько лет!» «Забыл, как себя вести!» Но тебя я помнил все время. Прости, что не искал. Прости, что не дал знать о себе. Мне страшно представить, что ты пережила. Она спрятала лицо у него на груди, но так и не позволила себя расплакаться. Его слова должны были все исправить, но девушка слышала в них фальш. Лили, прости меня. Я хочу быть рядом с тобой. Хочу наслаждаться твоей улыбкой и твоим смехом. Она слышала его слова, Хотела ему верить, но не верила. Что-то в нем изменилось. Она выдохнула и высвободилась из объятий. «Я прощаю», — ее голос звучал глухо, «но не знаю, смогу ли понять. Мы выросли и изменились. Если мы хотим вернуть наше общение, нашу дружбу...» Она запнулась, видя, как изменилось его лицо. «Нам обоим придется сильно постараться, чтобы заново... Узнать друг друга. Общение? Дружбу? Рейнер, казалось, шипел. Так вот, что между нами до этого было. Лилид видела того зверя, что проснулся в ярких голубых глазах и впервые поняла, что ей страшно находиться рядом с ним. Он сжал кулаки, на висках вздулись вены. Но сдержал себя в руках. Рейнер встал и вышел из беседки, не проронив ни слова. Девушка не сдвинулась с места, понимая, что уже ничего не будет, как прежде. Мир сдвинулся со своей оси. Она вцепилась пальцами в лавочку и подавила рождающуюся истерику. Ее любовь к этому человеку оказалась иллюзией. Она спорила сама с собой, возможно ли что-то вернуть, или лучше оставить все как есть, но так и не нашла верный ответ. Небо засияло звездами, когда охотница Покинула городской сквер и известной ей дорогой двинулась в сторону дома маршала Конберта. На полпути ее поймала Марей. Подруга обняла за шею, весело о чем-то щебеча, потом отстранилась и моментально замолчала. О Сэлис, ты ведь сегодня ходила к Рейнеру, что за траурная мина, что стряслось? И она рассказала ей все. Марей слушала не перебивая. Несколько раз отдернула Лил в сторону, чтобы ту не затоптала лошадей, не сбила повозка. «Ты что-то решила?» «Нет». «Ты прости, что лезу не в свое дело, но поговори с Гиллиамом». «А он-то тут при чем?» Марэй настолько выразительно посмотрела на Лилит, что-то поняла, ей все известно. От этого знания стало еще хуже, и охотница прерывисто вдохнула. К тому, как она и сама не понимала, что сейчас происходит в ее жизни. Остаток пути прошли молча. Первое время Марей пыталась как-то поддержать охотницу, но, увидев, что все ее попытки тщетны, махнула рукой. Лилит была ей благодарна, но ничем ответить не смогла. Все же Морей была той подругой, которая могла понять ее с полуслова. В доме маршала Конберта стоял Гам. Драдер о чем-то спорил с Леофом, Мартон бурчал себе под нос о том, какие придурки его окружают, а Томас с интересом прислушивался к доводам обеих сторон. Гиллиама и Осванда дома не было, они еще ранним утром выехали на задание, выданное щитовым мечам, и до сих пор не вернулись. Илис встретил охотницу кивком головы, а жену поцелуем в висок. После этого мужчина удалился в свой кабинет которым проводил большинство ночей. Лилит поднялась на второй этаж и закрылась в комнате, скинула одежду и упала на кровать. Уже там она дала волю слезам, которые смывали неоправданные надежды. Совсем не так она представляла себе их встречу. Совсем не об этом думала, когда узнала, что он жив. Все было не так. выплакав боль, она уснула. Гиллем поднялся по ступеням на второй этаж и, стараясь не шуметь, отворил дверь в комнату, которую выделил ему Илис. Дальше по коридору послышались шаги, а потом мимо него, словно привидение, проплыла Лилиит в одной короткой рубашке. Воин прищурился, пытаясь понять настоящее или нет. Судя по походке, не отражение. Лил, она вздрогнула и обернулась. Увидев Гильяма, смутилась и попыталась одернуть рубаху как можно ниже. «Ты чего еще не спишь? Завтра рано утром всеобщий сбор». «Я помню». Ее голос дрожал. «Сам-то чего задержался?» Борхия опять недовольна была нашей работой. Махнул рукой Гильям, отмечая, что охотница чем-то расстроена. Между ними было негласное правило. Никто ни на что не претендует. Он не претендовал на знание, но переживал, и потому задал следующий вопрос. «Что-то случилось?» Она молчала всего мгновение, а затем кивнула головой. «Зайдешь?» Мужчина ни на что не претендовал, и охотница это знала. Она проскользнула в его комнату и замерла у платяного шкафа. Гелем закрыл за ними дверь, запалил свечу, хотя ни одному из них не был необходим свет, и присел на кровать. «Расскажешь?» Лилит молча подошла к окну, подбирая слова. Морей советовала ей поговорить с ним. «Но о чем? О том, что они иногда проводят ночью вместе? Или о том, что ни один из них ни на чем не настаивает?» «Когда-то давно я любила человека. Мне казалось, что я его любила», — заговорила девушка. Несколько лет я думала, что он мертв. Но я ошибалась. Он жив и здоров, прекрасно себя чувствует, живет в столице, зарабатывает кузнечным делом. И за все эти годы ни разу обо мне не вспомнил. Хорошо, может, и вспомнил, но не предпринял ничего. Я встретила его тут совсем недавно. Думала, что можно все вернуть. Я надеялась, что все будет как прежде. И она повернулась лицом к Гиллиаму. но ничего не произошло. Он изменился. Кажется, я лгала себе все это время. Воин молча встал, вытащил из сумы кожаный бурдюк и вложил в женские руки. Она усмехнулась, откупорила и сделала глоток. Горло обожгло спиртом, охотница закашлялась и вновь припало горлышку. С каждым глотком становилось все легче, но она понимала, что это тоже обман. Гиллем, «Да». «Нет, ничего». «Обними меня». Он выполнил ее просьбу. Охотница уткнулась носом в мужскую грудь и впервые за все время почувствовала себя дома, будто именно этот человек смог заменить ей все и всех. Лилит усмехнулась. «При первой встрече?» Она решила, что он выскочка и очередной богатенький сынок, который все получает по одному лишь слову. Видимо, ошибаться стало ее привычкой. «Спасибо». «За что?» Она слышала, как мужчина улыбается. «За правду. Ты всегда был со мной предельно честен». Гильям поднял ее лицо пальцами и, заглянув в глаза, произнес то, что охотница запомнит на всю свою жизнь. «Никогда никого не благодари за правду, ибо будешь получать от них только ложь». В эту ночь она осталась у него. Звезды хитро перемигивались за окном, ночной свежий ветер вздымал легкие занавески и обдувал обнаженные тела. Уснули любовники под утро. Но никто из них не нарушил правил. Они до сих пор ни на что не претендовали.